Глава четвертая. Мистер Грант исчерпал имевшиеся у него темы разговора и откланялся. С минуту Аня стояла на пороге, с тревогой ища ответа на вопрос, где же могут быть ее подопечные. Но тут с улицы в ворота вошла разгневанная леди, ведя за руку несчастную, все еще рыдающую маленькую девчушку мисс ширли где миссис раймонд сурово потребовала ответа миссис тренд миссис раймонд я настаиваю на том чтобы ко мне вышла миссис раймонд она должна увидеть собственными глазами что ее дети сделали с бедной беспомощной невинной айви посмотрите на нее мисс ширли вы только посмотрите на нее о миссис тренд мне так неприятно «Это все моя вина. Миссис Раймонд в отъезде, и я обещала присматривать за ними, но пришел мистер Грант». «Нет, вы ни в чем не виноваты, мисс Ширли. Вас я не виню. Никто не может совладать с этими дьяволятами. Вся улица их знает. Что ж, если миссис Раймонд отсутствует, мне незачем здесь оставаться». — Я заберу моего бедного ребенка домой, но миссис Раймонд еще услышит об этом. — Да, она еще... — мисс Ширли. — Вы слышите это? Неужто они рвут друг друга на части? Это было доносившимся сверху хором визгов, воплей и завываний, которому вторило эхо на лестнице. Аня побежала в дом. На лестничной площадке ее глазам предстала извивающаяся, корчащаяся, кусающаяся, брыкающаяся, царапающаяся масса. Аня с трудом разняла разъяренных близнецов и, крепко держа каждого задергающееся плечо, потребовала объяснить ей, что означает такое поведение. «Она говорит, что мне придется быть кавалером Айви Трент», — прорычал Джеральд. «Да, придется», — взвизгнула Джеральдина. «Я не буду. Тебе придется». «Дети», — сказала Аня. Что-то, прозвучавшее в ее голосе, заставило близнецов притихнуть. Они взглянули на нее и увидели такую мисс Ширли, какой не видели прежде. Впервые за свою недолгую жизнь они почувствовали силу власти. «Ты, Джеральдина, — спокойно продолжила Аня, — пойдешь на два часа в постель. Ты, Джеральд, проведешь столько же в этом чулане возле лестницы. Ни слова. Вы вели себя отвратительно и должны понести наказание. Ваша мать оставила вас на мое попечение, и вы будете меня слушаться». «Тогда накажите нас вместе!» — заплакала Джеральдина. «Да, вы не имеете права нас разлучать. Нас никогда не разлучали!» — пробормотал Джеральд. «Теперь это произойдет!» Аня по-прежнему была очень спокойна. Джеральдина с покорностью разделась и легла в одну из кроваток в детской. Джеральд с покорностью вошел в чулан. Это был большой просторный чулан с окном и стулом, так что никто не мог бы назвать такое наказание чрезмерно суровым. Аня закрыла дверь чулана на ключ и села с книгой у окна в передней. По меньшей мере на два часа она обретет спокойствие духа. Заглянув несколько минут спустя в детскую, она обнаружила, что Джеральдина сладко спит. Спящая выглядела так прелестно, что Аня почти пожалела о проявленной строгости. Ну, ничего, непродолжительный сон пойдет ей лишь на пользу. Когда она проснется, ей будет позволено встать, даже если два часа еще не истекут. К концу часа Джеральдина все еще спала. Джерельд сидел в чулане так тихо, что Аня, отметив, как мужественно он переносит наказание, сочла возможным простить его. В конце концов, Айви Тренд была противной, тщеславной кривлякой и, вероятно, очень раздражала. Аня повернула ключ в замке и открыла дверь чулана. Джеральда в чулане не оказалось. Окно, выходящее прямо на крышу заднего крыльца, было распахнуто. Аня плотно сжала губы. Спустившись вниз, она вышла во двор. Нигде ни следа Джеральда. Она обследовала дровяной сарай и бросила взгляд в оба конца улицы. По-прежнему ни следа. Она пробежала через сад и выскочила из калитки на тропинку, ведущую через заросший высокими кустами участок к маленькому пруду на лугу мистера Роберта Кридмара. Джеральд, очень довольный, отталкиваясь от дна шестом, разъезжал по пруду в маленькой плоскодонке, которую держал там мистер Кридмар. Как раз тогда, когда Аня, наконец, прорвалась через заросли, шест, который Джеральд слишком глубоко воткнул в грязь, поддался с неожиданной легкостью при третьем рывке, и Джеральд мгновенно полетел вверх ногами в воду. У Ани вырвался невольный крик ужаса, хотя настоящей причины для тревоги не было. Даже в самой глубокой части пруда вода не доходила Джеральду до плеч, а в том месте, где он упал, она была ему чуть выше пояса. Он кое-как поднялся на ноги и, имея довольно нелепый вид, с прилипшими к голове мокрыми золотистыми волосами, стоял посреди пруда, когда Анин крик эхом отозвался позади нее и Джеральдина в ночной рубашке стремглав пронеслась через кусты и вдоль деревянных мостков, которым обычно привязывали плоскодонку. С отчаянным криком «Джеральд!» она с разбега прыгнула с мостков и с ужасающим всплеском опустилась в воду рядом с Джеральдом, чуть не окунув его снова. «Джеральд!» «Ты утонул!» — взвизгнула она. «Ты утонул, дорогой?» «Нет, нет!» — стуча зубами, заверил ее Джераль. Они горячо обнялись и поцеловались. «Дети! Сию же минуту идите сюда!» — крикнула Аня. Они побрели к берегу. Сентябрьский день, такой теплый с утра, стал теперь ближе к вечеру холодным и ветреным. Дети ужасно дрожали, их лица посинели. Аня, без единого слова осуждения и упрека, поторапливала их, чтобы скорее добраться до дома. Сняв с них мокрую одежду, она уложила обоих с грелками у ног в постель миссис Раймонд. Дети продолжали дрожать. Неужели они простудились? Неужели у них будет воспаление легких? «Вам следовало получше присматривать за нами», — сказал Джеральд, все еще стуча зубами от холода. «Конечно, следовало», — поддержала его Джеральдина. В полном смятении Аня бросилась вниз и вызвала по телефону доктора. К тому времени, когда он пришел, близнецы уже согрелись, и он заверил Аню, что им ничего не угрожает. «Если они останутся в постели до утра, все будет в порядке». На обратном пути доктор встретил идущую пешком со станции миссис Раймонд, и вскоре она, бледная, почти в истерике, ворвалась в дом. «О, мисс Ширли, как вы могли допустить, чтобы мои маленькие сокровища оказались в такой опасности?» «Именно это мы ей сказали, мама». Хором отозвались близнецы. «Я надеялась на вас. Я говорила вам». «Не думаю». «Чтобы меня можно было в чем-то винить», — миссис Раймонд сказала Аня. Ее глаза были холодными, как серый туман. «Я думаю, вы поймете это, когда немного успокоитесь. С детьми все в порядке. То, что я вызвала доктора, было всего лишь мерой предосторожности. Если бы Джеральд и Джеральдина слушались меня, этого не произошло бы». Я думала, что учительница будет иметь хоть какую-то власть над детьми. С горечью проронила миссис Раймонд. Над детьми да, но не над юными демонами, подумала Аня. Вслух она сказала только: "Так как вы уже здесь, миссис Раймонд, я, пожалуй, пойду домой." Не думаю, что я могу быть еще чем-то полезна здесь. У меня есть еще работа на сегодняшний вечер. Как один близнецы выскочили из постели и обхватили Аню с двух сторон. «Я хочу, чтобы похороны были каждую неделю», — мисс Ширли закричал Джеральд, — «потому что вы мне понравились, и я хочу, чтобы вы приходили присматривать за нами каждый раз, когда мама уходит, и я хочу», — воскликнула Джеральдина, — «вы понравились нам гораздо больше, чем мисс Праути». "Гораздо больше", воскликнула Джеральдина. "Вы напишете про нас в рассказе?" спросил Джеральд. "О, напишите!" воскликнула Джеральдина. "Я уверена, у вас были добрые намерения", дрожащим голосом сказала миссис Раймонд. "Благодарю вас", ледяным тоном ответила Аня, пытаясь высвободиться из цепких рук близнецов. «Давайте не будем ссориться из-за этого», — умоляюще произнесла миссис Раймонд. Ее огромные глаза наполнились слезами. «Для меня невыносимо с кем-либо ссориться».